Дар. Удивительно, что мистер Доус, по-своему сдержанный и осторожный, как и я, разглядел во мне родственную душу. Теперь я понимаю, что он разглядел щит. Он знал, на что похож этот щит и зачем нужен, потому как сам прятался за таким же. Красавцем он не был, но мне его внешность нравилась. Родом он был из Портсмута. Его отец служил клерком в управлении вооружений. Он учился на государственное пособие, в школе подвергался травле со стороны одноклассников за то, что был из бедной семьи. К Утешением ему служили звезды и планеты. Прекрасные в своем бесстрастном великолепии, они величаво шествовали по небесному своду, скрашивая его одиночество. Он стал лейтенантом военно-морского флота, потому что на каждом судне должен быть человек, умеющий по звездам определять местоположение корабля на просторах океана. Чудак со странными увлечениями, по мнению сослуживцев, он научился скрывать свое подлинное я. И он рад признался мистер Доуз, что обязанность наблюдать за звездами служит ему оправданием того, что он не живет в поселении. Портсмут находился не так уж близко от Бриджрула, но все же не на другом конце страны. И я с мучительным удовольствием предавалась мечтам о том, Как сложилась бы моя жизнь, если бы за той живой изгородью я оказалась с мистером Доузом. В рамках границ простительной человеческой глупости мы постепенно стали близкими людьми. В течение короткого периода летних месяцев мы блаженствовали в счастье, которое ощущалось особенно остро, потому что сопровождалось чувством опасности. Счастье. Как просто писать это слово и вспоминать это чувство. Но не стоит пытаться глубже понять природу этого счастья это еще одна глупость. Могу лишь сказать, что наше счастье это был дар, и я благодарна за него. Из нашей комнатки из листвуем мы слышали, как бьются о берег волны, наблюдали, как чайки кружат в вышине, парят в потоках ветра. Если посмотреть оттуда на восток или на запад, казалось, что залив кончается, его ограничивает поросшие деревьями мысы. Словно эта гигантская акватория была лишь озером, которое принадлежало только нам одним. Время от времени мы видели кадигалов или камерайгалов. Они ловили рыбу с лодок, сделанных из древесной коры. Иногда внизу проходил пакет-бот, направлявшийся на парамату или возвращавшийся оттуда. До нас доносились трепет паруса или стук вёсел борта. Однажды мы видели нашего священника в корабельной шлюпке, с кормы которой свисала удочка. Но за нашей ширмой из листвы мы забывали о внешнем мире, в котором миссис Макартура и мистер Доуз были опутаны сетями невозможного. С приближения вечера мы любовались мерцанием залива в лучах заходящего солнца. В это время суток свет словно висел среди листьев кустарников, со всех сторон на нас взирала полная тишь. С появлением на небе вечерней звезды, Венеры, как называли ее мы, астрономы, я поднималась, собираясь уходить, и каждый раз обещала себе, что обязательно сюда вернусь. А до тех пор Венера каждый вечер будет напоминать мне об этом другом мире. Мы никогда не говорили о мистере МакАртуре, никогда не обсуждали будущее. Мы понимали, что никакого общего будущего у нас быть не может